Глава сорок четвертая. Амелия. Домик Алика оказывается простой деревянной хижиной с соломенной крышей. Я настолько удивляюсь увиденному, что зависаю на целую минуту. Смотрю, не отрываясь. Жизни подобного не видела. Тебя держали в высоких каменных домах, да? Раз так долго любуешься на настоящее стоящее жилье. Усмехается хозяин дома, а мне становится неудобно за свою некрасивую реакцию. В общем-то, ты прав. «Киваю. Ну, твоя хижина прекрасна. Ты не думай», — добавляю торопливо. «А я и не думаю. Ты лучше заходи внутрь. Она не настолько маленькая, как тебе кажется. Наши дома с секретом. Лишь визуально смотрятся крошечными и тщедушными. На деле же там настоящие хоромы». Осторожно переступая порог одноэтажного домика и сходу попадаю в просторную кухонную зону. Из нее ведут два выхода, за которым виднеются узкие петляющие коридоры. Веду себя совсем некультурно и прохожу дальше. Не спрашивая разрешения, настолько меня удивляет наличие в этой хижине дополнительных помещений. Хм, и впрямь все не так, как снаружи. Произношу, рассмотрев еще как минимум две комнаты. Очень интересно у вас устроено. Волшебство, да? Сесил все блага цивилизации приписывает помощи магии. Должно быть здесь то же самое. При воспоминании королей наирии сердце в груди болезненно сжимается. Я уже не пытаюсь анализировать тот коктейль эмоций, что мгновенно появляется у меня при малейшей мысли о Сесиле, Таком родном и таком далеком. А еще, возможно, колдовавшим меня, использовавшим в собственных целях и собственноручно избавившимся. Такого нельзя отрицать. Истинная парность, или как она правильно называется, это прекрасно, звучит в высшей степени волшебно и романтично, но, как всегда, есть пресловутое «но». Я понятия не имею, были ли мои ощущения, называемые сессилом, навязанными или настоящими. Ведь поначалу нас совсем не тянуло друг к другу. Да и проверка поцелуем в карете — Там я совсем ничего не почувствовала. Влечение появилось позже и очень подозрительно, как будто по заказу. Конечно, магия. У нас, в отличие от Наири, сама земля ею пропитана. Не нужно быть выпускником Академии. Достаточно любить природу, и тогда она поможет. Что очень хорошо, ведь учиться у нас могут лишь аристократы. Поджимает губы Алик. Мне кажется, возможность построить себе просторное жилье гораздо ценнее академических знаний. Произношу абсолютно искренне. «Здорово у вас устроено. Мне нравится. Жилище Алика благотворно влияет на мое душевное состояние, успокаивает и утешает своим уютом и простотой. Можно закрыть глаза на секунду и представить, что я дома на земле, но не у себя в квартире, а в деревне у прабабушки. Именно тот дом всегда вызывал во мне такие же благостные чувства в душе. И никакой дворец Цесила, которым я восхищалась, не смог подарить ни на один миг ничего подобного. Королевские дворцы – это наружная красота». а душа тянется к внутренней, как ни крути. «А теперь ты наверняка грустишь по поводу объемов работы, да?» Задает вопрос Алик, вырывая меня из собственных мыслей. «Да, Грант иногда излишне увлекается, и поскольку это его комната, я не сильно мешаю». В голосе парня слышится вина, и я окончательно выныриваю из собственных грез. «Ох ты ж!» Произношусь чувством, узрев самую дальнюю комнату. «Собаку нужно воспитывать, ты не знал?» Передо мной натуральная свалка, старая кушетка, обгрызенная со всех сторон, изрядно пожеванные куски ткани, поломанные в щепки палки, листва и еще много всего, что не убрать за пять минут, да и за пять часов, наверное, тоже. Пылесоса здесь нет, едва ли матушка природы поможет и на Мирянке, заколдовав метлу, чтобы та сама убиралась. «Пытаюсь, но много срывается», — говорит Алекс, смотря на Гранта, виновато опустившего морду на пол и прикрывающего глаза лапой. «Ты смотри». «Все это он понимает, что я ругаюсь. А чего ж тогда безобразничал? А, Грант?» «Опускаюсь на корточки перед собакой. Нехорошо так себя вести». Гражу ему указательным пальцем. «Можно и по попе получить тряпкой, ты меня понял?» Собака протяжно скулит, понимает, но почему-то безобразничает. «Ясно», — поворачиваясь хозяина хозяину дома, Алик, чтобы больше не позволял своему питомцу так себя вести. «Вы, конечно, меня очень спасаете, но регулярно разгребать это...» киваю в сторону завалов. «Я не буду. Давай лучше я тебе за жилье буду что-то платить. Ты ж меня на работу устраивать собирался. Я, правда, совсем не знаю ваших расценок ни на что». Впервые за этот долгий день меня охватывает азарт. Это как начало самостоятельной жизни в студенчестве. Нет, лучше, как на первой работе, когда еще ничего толком не умеешь. Энтузиазма полно и наивно полагаешь, что твоей заработные платы обязательно хватит на все. Ну или хотя бы на необходимый минимум. Да это ведь очень увлекательно копить на свой диван, когда появляется жилье. Но это я перескочила на следующую стадию взросления. Пока что я на этапе съемного жилья. Нет, не надо. Машет головой Алик. «В деревне маленькое жалование. Еду покупаю, платье себе новое приобрети, и хватит. Достаточно простой помощи по хозяйству». «А ты чем занимаешься в деревне?» Спрашиваю с любопытством. «Может, мне тебе помогать? Вдруг там лучше платят?» Увидев жилье Алика изнутри, мне уже не верится в бедность и скромность местных деревень. Помнится о Срединных землях в Наирии, многие отзываются с пренебрежением. Толику их уважения заслуживает лишь формально правящее княжество. Откуда родом Амелия? Но сейчас я понимаю, что не все тут так просто, как считают избалованные климатом жители Наирии. «Нет, Амелия...» Алик отрицательно качает головой, улыбаясь. Со мной ты точно не сможешь трудиться. Для этого нужно как минимум хорошо ориентироваться в лесу и знать, какие ягоды можно есть и где находится ближайший ручей. О, -о, -о понимаю, киваю. ладно, как скажешь, тогда в лавку аптекаря? Да, сейчас только одежду тебе подходящую найду, не стоит всех пугать экстравагантной модой девиц, приготовленных на жертву высшим силам.